Увидев вошедшего, она чуть нахмурилась. Сюда уже приезжало столько людей и из милиции, и из ФСБ. Борисов, поняв ее состояние, улыбнулся ей вместо приветствия. «Как хорошо, что вы здесь!» — сказал он. «Не нужно уходить. У меня нет ничего секретного. Ваш муж вел себя как настоящий герой, и вы должны об этом знать». Это было правдой. Все солдаты в один голос говорили о мужестве Панченко, которое он проявил во время нападения террористов на воинскую колонну. Молодой супруге было приятно слышать такие слова. «Тоже мне, герой!» — сказал весь перебинтованный Панченко. «Поймали, как утку. Если бы отбили нападение...» Тогда бы был бы герой. А сейчас еще нужно искать этих бандюк. «Найдем», — успокоил его Борисов, присаживаясь рядом на стул. «Обязательно найдем». «Я зашел узнать, как ваше здоровье, и заодно рассказать вашей супруге, как вы здорово действовали. Полковник Борисов, я из штаба округа», — соврал он. — Спасибо, товарищ полковник, — поблагодарил Панченко. — Вообще-то я где-то и сам виноват. Немного не рассчитал, подставился. Вот они меня и ранили. — Ничего. Все заживет, все будет в порядке. — Вы геройски держались, — добавил Борисов. — Ирана у вас не такая опасная, как у подполковника Ваганова. — Как он себя чувствует? — спросил Панченко. — Пока в сознание не приходил тяжелая травма головы, поврежден череп, задет мозг. Но врачи надеются на лучшее. Его группу ведь приняла главный удар на себя. — Да, — подтвердил Панченко, — это подполковник Гаи струсил. Как увидел наставленное на него оружие, так сразу и упал на землю. И не вставал, сукин сын, пока бой не кончился. Трусы всегда встречаются, — уклончиво согласился Борисов. А вот капитан Буркалов погиб. — Я это тоже видел, — оживился Панченко. — Я же говорю, эти трое офицеров — настоящие герои. Они герои, а не я. Буркалов пытался машину вывести из-под обстрела гранатометов. Видел, что бьют по кабине, а все ж таки пытался. Такой молодец и так геройски погиб. Или этот майор Сизов, кажется. Он ведь отбивался до последнего, а когда в машину бандиты полезли, даже пристрелил одного из них. А ведь уже раненый лежал на полу машины. — Да, — заинтересовался Борисов. — Вы ничего не путаете? Может, это стрелял Ваганов, а не Сизов? — Не путаю упрямо сказал Панченко. Подполковника сразу тяжело ранило, и он потерял сознание, а Сизов все еще отстреливался, до последнего контейнер защищал. А подполковник Мисин утверждает, что Сизов добровольно сдался террористам. «Дерьмо ваш, подполковник!» — разозлился Панченко. «Что он там видел? Спрятался во враге и лежал? Наверное, от страха в штаны наделал? А его напарник сражался, и мои ребята сражались. Ведь подполковник старше нас всех по званию был. Он и должен был нами командовать, а вместо этого во враге лежал». «Значит, он не видел, как шел бой?» Да он от страха головы не поднял. Как он мог еще что-то видеть?» — разволновался Панченко. — Не нервничай, — испугалась жена. — Тебе нельзя волноваться. — Как это не нервничай? Тут такое говорят. — Не волнуйтесь. Поднялся со стула Бориса. — Все правильно. Я примерно так и думал. Он постоял у постели и сказал на прощание. — Спасибо тебе за всё, капитан. За твое мужество и за твою честность. Спасибо тебе, парень. Панченко понял, что эти слова выше любой награды. Понял и прочувствовал сказанное ему полковником. И, постаравшись вытянуться, сказал...